Глава 39. Офис 50.05. Башня Империя представляла собой небоскреб, этажей 60 высоту, из стекла изумрудно зеленого цвета. По своей геометрии здание напоминало прямоугольный кубик, который скрестили с наклоненным овалом. Кайф вырвалось у меня, когда я, задрав голову, стоял у основания этой стеклянной громады. Через вальяжно вращающийся, словно карусель для взрослых, круглые прозрачные двери, мы вошли в башню и оказались в главном холле, просторном помещении с высоченными потолками и дорогой отделкой камнем и деревом. «Блин, парни, вы чувствуете здесь какой-то вкусный воздух, как будто со своим запахом?» – спросил я у Ростика и Феди. «Да, пахнет приятно», – ответил Ростик. Я читал, что в некоторых дорогих бизнес-центрах и ресторанах ставят специальные системы ароматизации воздуха. Видимо, здесь как раз такая стоит». Взяв пропуска, наша банда прошла через турникет и поднялась на 50-й этаж. «У меня уши в лифте, от скорости закладывают», сказал Федя, зажимая нос и надувая щеки, чтобы нормализовать давление. На табло быстро менялись цифры этажей. «48, 49, 50» мы молча наблюдали за дисплеем. Выйдя из лифта, некоторое время мы пытались сориентироваться на этаже и в итоге нашли дверь с номером 5005. Я для вежливости постучал и через несколько секунд толкнул от себя дверь. Мы оказались в там солнечным светом помещении правильной прямоугольной формы с двумя переговорными комнатами, которые располагались возле больших панорамных окон и были отделены от основного зала сплошной стеклянной перегородкой с парой дверей. Стекла переговорок были затонированы толстой полосой из белой матовой пленки, чтобы скрыть происходящее там от случайных зрителей. В зале плотными рядами немного хаотично стояли столы, за которыми на ноутбуках работало несколько человек. «А мы к Сергею», — едва успел произнести я в ответ на молчаливые взгляды повернувшиеся к нам сотрудников. В этот момент стеклянная дверь одной из переговорок распахнулась, и я увидел улыбающегося Серегу. «Привет!» – радушно сказал он, приглашая нас пройти. «Давайте я проведу вам небольшую экскурсию». Мы пожали друг другу руки, и он последовательно показал нам небольшую обустроенную кухню, туалет, обе переговорки и главный зал. Офис с этими голыми белыми стенами, нагромождением столов и шкафами из гарнитуры «Дефо» цвета «Орешник», Выглядел неуютным, но мой внутренний эстет уже прикинул, как тут все можно круто обустроить. Шторы, ковер, красочка, торшеры, верхний свет – мои классические инструменты. Самый бомбовый элемент офиса в его текущей конфигурации – это виды из переговорных комнат. Из больших окон 50-го этажа были видны эффектные силуэты нескольких других башен Сити и бесконечная, уходящая за горизонт, панорама города. «У нас договор с собственником заключен на 11 месяцев, и до его окончания осталось еще полгода», – рассказывал Сергей. «Мы уже в этот офис своей команды не вмещаемся, а если раньше времени разорвем контракт, то нам не вернут страховой депозит, и мы потеряем деньги. Поэтому решили передать помещение до окончания действия договора. Причем все, что уже сделали за это время, можем оставить здесь», – увлеченно продолжал Серега. «Только эти перегородки стеклянные обошлись мне в 150 тысяч рублей, плюс кухня и мебель. На круг набегает еще пару сотен». Мы с Федей переглянулись. Мне офис понравился, да и по Фединым глазам я понял, что у него нет особых возражений. «Серег, все круто!» – подытожил я. «Нам офис подходит, мы сейчас посмотрим еще несколько вариантов и к вечеру вернемся с ответом. Договорились?» «Да, вообще без проблем!» – ответил тот. Мы пожали руки – И попрощались. «Ох, парни, офис просто огонь!» воодушевленно говорил я, пока мы шли по коридору в сторону лифта. «То, что нам сейчас нужно! Он небольшой, но на первый год нам точно хватит. Разместим там 10-15 рабочих мест. Переговорные комнаты в стекле уже сделаны. Кухня есть. Туалет тоже свой отдельный, а не общий на этаже. Пол хороший, деревянный, а не эта уродливая кафельная блестящая плитка. Надо брать!» «Олег, а мы будем смотреть другие офисы, которые я подыскал?» Аккуратно уточнил Ростик.